Глава третья. Решение клетчатки. Короткоцепочечные жирные кислоты и постбиотики – это путь к победе. Кишечник требует заряда клетчатки. Так что же мы можем сделать, чтобы восстановить порядок и выявить лучшее в нашей биоте? С чего нам начать, если мы хотим исцелить свой кишечник, чтобы обратить вспять или предотвратить болезнь? С пробиотиков? С костного бульона? «Если бы вы сидели в моем кабинете напротив меня, я бы сразу пустил в ход секретное оружие – клетчатку. Я представляю себе ваши мысли». «Клетчатка? Всего лишь?» «Доктор Б., клетчатка – это скучнейшая вещь в мире». «Или вы о том мерзком белом порошке, который моя бабушка по утрам смешивает с водой и пьет, чтобы хорошо какать?» Я бы ответил, «Это достаточно справедливо. Клетчатка получила плохую репутацию». И эти безвкусные добавки с клетчаткой виноваты в этом только отчасти. Дело еще в том, что до недавнего времени мы понятия не имели, насколько удивительные вещи клетчатка может делать для микробиоты вашего кишечника. Ваши представления о клетчатке, скорее всего, предвзяты, и из-за них трудно представить клетчатку как что-то крутое. Долгое время разговоры о диете фокусировались на белках, а в последнее время на жирах. Никто не говорил о скучной клетчатке. Я хочу сказать, что клетчатка – это первоочередной и потенциально самый мощный способ восстановления здоровья вашей кишечной микробиоты, а через нее и здоровье в целом. Но для того, чтобы это сработало, мне нужно, чтобы вы забыли то, что, как вам кажется, вы уже слышали. Я говорю не о той клетчатке, которую вы знаете. Пришло время для перезагрузки, для возрождения, для смены имени – Пора перестать думать о клетчатке, как о чем-то простом и скучном, и познать ее в совершенно новом свете. Клетчатка значит гораздо больше, чем вам когда-либо казалось. Да, клетчатка – это вещь, ребята. Если к концу этой главы вы начнете утверждать, что клетчатка – это огонь, то я вас пойму. В этой книге я постараюсь избежать таких слов, но если мы когда-нибудь встретимся, я надеюсь, что вы пожмете мне руку и скажете секретный код «Клетчатка» Огонь. Знаете ли вы, что 97% из нас потребляют избыточное количество белка? Но несмотря на это, мы постоянно спрашиваем, а где взять белок? Америка патологически одержима белком. Между тем, мы в прямом и переносном смысле изголодались по клетчатке. Голодаем, скажете вы, в этой стране, где у трех из четверых избыточный вес? Совершенно верно. Ваш кишечник без клетчатки умирает от голода. Представьте себе, что ваш кишечник – это высохшая пост-апокалиптическая пустошь, по которой катится одинокое перекати-поле. Этот жалкий кустик перекати поля и есть клетчатка. Ее рекомендуемую суточную дозу получают менее 3% американцев. Это означает, что 97% потребляют клетчатки меньше, чем минимально рекомендуется в день, не говоря уже о том количестве, которое я бы назвал оптимальным. Из всех необходимых питательных веществ мы сильнее всего можем нуждаться именно в ней. Тем не менее, мы не говорим об этом, и никого, кажется, это не беспокоит. Хватит о белковой одержимости, пора обратить внимание на жизненно важный вопрос. А откуда получить клетчатку? Клетчатка – феникс. Если ее сжечь, она восстанет и будет сильнее. Ладно, начнем с самого начала. Что такое клетчатка? В природе это часть клеточной структуры растения. Растения обладают полной монополией на это питательное вещество. Поэтому получить его естественным путем можно только одним способом – из растений – С точки зрения питания, клетчатка – это углевод, который мы бы назвали сложным. Если взять несколько молекул сахара и связать их вместе, вы получите клетчатку. Это ни в коем случае не означает, что она ведет себя как сахар. Это абсолютно не так. Переваривание рафинированного сахара начинается во рту, и примерно через 20 минут он уже всасывается в тонком кишечнике. Между тем, клетчатка остается неповрежденной, проходя через рот, желудок и даже 15-20 футов метров, тонкой кишки. Так что к моменту попадания в толстую кишку молекулы клетчатки остаются теми же, которые были у вас во рту. Два самых больших мифа о клетчатке. Все виды клетчатки одинаковы, и они не делают в организме ничего, только заходят в организм с одного конца и выходят из другого, стреляя на выходе. Давайте копнем глубже. Вы боитесь углеводов? Если при слове «углеводы» ваше сердце начинает бешено колотиться, а лицо краснеет, значит дело обстоит именно так. Но не волнуйтесь, это не ваша вина. Об углеводах было столько негативных публикаций. Они не очень-то одобряются и не одобрялись уже довольно давно. Вас учили, что углеводы вредны. Они повышают уровень сахара в крови, увеличивают тягу к еде, и вам нужно избегать их, если вы хотите похудеть. Это правда? Иногда. Но не в виде цельных продуктов. Да, рафинированные, обработанные углеводы, такие как столовый сахар или кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, белый хлеб или белая мука – повысят уровень сахара в крови, что приведет к порочному кругу пищевой зависимости, увеличению веса и постоянному голоду. Это потому, что они были лишены клетчатки. Как вы скоро узнаете, клетчатка напрямую отвечает за баланс сахара в крови и запускает наши гормоны насыщения. И мы можем понять, когда стоит сказать «хватит, спасибо». Сложные нерафинированные углеводы, содержащиеся в цельной растительной пище, полны клетчатки, витаминов и минералов. В отличие от описанного порочного круга, сложные углеводы действительно снижают уровень сахара в крови, даже предотвращают диабет и уменьшают вес и массу тела. Суть в том, что мы не должны судить о пище по содержанию в ней макро- или микроэлементов. Продукты надо рассматривать целиком. Страх, которым окружены углеводы, уместен рядом с рафинированными углеводами в обработанных продуктах но совершенно неприменим к нейрофинированным содержащимся в цельной растительной пище. Серьезно, фрукты – это на самом деле путь наименьшего сопротивления. Миф первый. Вся клетчатка одинакова, нужно только считать граммы. Вас учили, что вся клетчатка одинакова, та, что содержится в хлопьях для завтрака, в похожем на сухое молоко порошке, который пьет ваша бабушка, или в батончике мюсли что все виды клетчатки взаимозаменяемы. Вам нужно всего лишь посчитать количество граммов и готово. Все, что вам говорили, совершенно неверно. На самом деле, источник клетчатки в вашем рационе критически важен. Клетчатка в зерновых хлопьях или печенье для завтрака не то же самое, что клетчатка из киноа. Концепция примерно такая же, как у жиров и белков, источники которых определяют, как они воздействуют на микробиом. Свести клетчатку к количеству граммов и притворяться, что все они одинаковы – чрезмерное упрощение. Из четвертой главы вы узнаете мой способ получения клетчатки, который будет гораздо лучше. Нас учили считать граммы клетчатки по двум причинам. Во-первых, это просто, а мы любим простоту. И во-вторых, мы понятия не имеем, сколько типов клетчатки на самом деле существует в природе. Невероятно трудно проанализировать химическую структуру пищевых волокон, А на нашей планете насчитывается 400 тысяч видов растений, из которых 300 тысяч съедобны. Поэтому в природе должны существовать сотни тысяч, если не миллионы видов клетчатки. Но мы еще не успели их все вычислить. Учитывая сложность анализа пищевых волокон, мы упростили его, сказав, что есть две основные формы – растворимые и нерастворимые. Определить, к какому типу относится волокно, можно, погрузив его в воду. Если волокно растворяется, то оно растворимо, если нет, то нерастворимо. Хотя я иногда буду ссылаться на разницу между растворимой и нерастворимой клетчаткой, просто имейте в виду, что в обоих случаях мы говорим об огромных категориях клетчатки и что большинство растений содержат и то, и другое в смешанном виде. Миф номер два. Клетчатка просто проходит нас насквозь. Если вы посмотрите в интернете, что такое клетчатка, вы узнаете, что у нее есть несколько полезных свойств. Она способствует фантастической перистальтике кишечника, лечит диарею и запоры, придает форму и вес каловым массам, снижает уровень холестерина и контролирует уровень сахара в крови. Все это великие вещи, и мы, конечно же, должны быть признательными за эту пользу для здоровья. Но в то же самое время, ребята, Клетчатка – самая недооцененная вещь столетия. Нас всех учили, что клетчатка в основном попадает в рот и выходит из... Ну, вы знаете... А по пути утягивает с собой много чего остального. И хотя в этих утверждениях может быть доля правды, мы очень сильно упрощаем значение невероятно сложного питательного вещества. Так что давайте посмотрим на него поближе. У нас, у людей, нет способности самостоятельно перерабатывать клетчатку. Конечно, у нас есть ряд ферментов, которые называются гликозид-гидролазами и помогают нам расщеплять сложные углеводы. Но у нас их всего 17. Всего 17! И ни один из них не предназначен для разрушения более крупных молекул, таких как клетчатка. Другими словами, мы, большие и сильные люди, в буквальном смысле слова, не способны самостоятельно перерабатывать растительные волокна. Если бы мы жили в стерильном пузыре, свободном от бактерий, мы бы никогда не узнали истинной силы этого вещества. Но друзья приходят к нам на помощь. Потому что, угадайте, где можно найти много-много клетчатки и сложных ферментов, перерабатывающих углеводы? Да, в нашей кишечной микробиоте. По сравнению с теми 17, которые принадлежат нам и которых нам катастрофически не хватает, наша кишечная микробиота может содержать свыше 60 тысяч этих полезных ферментов. Тот факт, что в нашем микробиоме содержится такое безумное количество пищеварительных ферментов, имеет смысл, если вы помните, что в наш рацион входят 300 тысяч съедобных растений и потенциально миллионы видов клетчатки. Доверяя переваривание клетчатки кишечным микробам, мы пользуемся их адаптивностью. Для расщепления каждого растения, каждого отдельного типа волокна, нужна уникальная команда микробов, которые должны работать согласованно, чтобы справиться с задачей. Это сложная работа, но то, что за ней следует, это магия. Кишечные бактерии расщепляют клетчатку, высвобождая то, что я считаю самым целебным природным питательным веществом. Барабанная дробь, пожалуйста. Короткоцепочечные жирные кислоты КЦЖК Короткоцепочечные жирные кислоты КЦЖК приходят на помощь. Итак, мы уже знаем о хороших бактериях. Но как именно эти могущественные микробы выполняют свою невероятную работу? У хороших бактерий есть способность превращать определенные типы клетчатки в электрическую, органическую ману небесную КЦЖК. Существует три основных типа КЦЖК – ацетат, пропионат и бутерат. Их внешний вид полностью соответствует названию. Короткие цепочки, состоящие из двух, трех или четырех атомов углерода, сцеплены в ацетатное, пропионатное или бутератное соединение. Три КЦЖК работают в организме, взаимно дополняя друг друга. Для лучшего понимания мы обычно изучаем их изолировано, но всегда нужно иметь в виду, что исследования – это одно, а реальная жизнь – другое. В реальной жизни эти молекулы должны работать вместе, сохраняя равновесие на благо здоровья. При потреблении разных типов клетчатки и обработке их полезными бактериями в организме производятся различные сочетания КЦЖК. Не нужно стремиться потреблять определенные волокна для решения определенных задач. Смысл, о котором мы подробно расскажем в главе 4, заключается в потреблении смеси разнообразных волокон, то есть различных растений, и получении пользы из них всех. Различные биотики для здоровья кишечника. Пре, про и пост. Прежде чем мы глубже заглянем в науку АКЦЖК, я хочу кое-что объяснить. Я уверен, что вы слышали о пробиотиках. Мы все видели рекламу йогурта. Пробиотики в моде уже давно, но слышали ли вы когда-нибудь о пребиотиках или постбиотиках? Если говорить коротко, пробиотики – это живые бактерии, которые способны приносить пользу организму человека. Пребиотики способствуют росту или проявлению полезных свойств пробиотиков. По сути, они служат пищей полезным микробам. Постбиотики – это полезные соединения, которые вырабатываются благодаря бактериальному обмену веществ. Иными словами, пребиотики – пища для полезных кишечных микробов, пробиотики – микроорганизмы с полезными свойствами, постбиотики – соединения, произведенные кишечными микробами. Шагнем чуть дальше. Пребиотики плюс пробиотики равно постбиотики. Слово «пробиотик» не существовало до 1995 года, но оно все чаще встречается в разговорной речи американцев. Пребиотик можно определить как субстрат, который избирательно используется полезными для здоровья микроорганизмами носителя. Другими словами, микроорганизмы, пробиотики, пользуются пребиотиками, субстратом, создавая тем самым постбиотики, полезные для здоровья. Это определение – просто способ по-умному выразить мою формулу. Пребиотики плюс пробиотики равно постбиотики. Не вся клетчатка – пребиотик. Большинство растворимых волокон пребиотичны, а большинство нерастворимых нет. Мы часто называем нерастворимую клетчатку грубой пищей. Грубая пища – это та часть, которую не перерабатывают ни наши пищеварения, ни кишечные микробы, и которая из-за этого проходит по организму как торпеда. Однако клетчатка – не единственный пребиотик. Устойчивый крахмал, который содержится в таких продуктах, как овес, рис, картофель и бобовые, технически не является клетчаткой, но ведет себя очень похоже на растворимую клетчатку. Он не расщепляется в тонкой кишке, проходя сквозь нее, и кишечные микробы ферментируют его. Материнское грудное молоко также содержит так называемые олигосахариды грудного молока, или ОГМ – которые играют роль растворимых волокон и питают развивающуюся кишечную микробиоту ребенка. Поэтому, если мы хотим получить постбиотические КЦЖК, мы должны ввести в рацион пребиотическую растворимую клетчатку и устойчивый крахмал, а также нам следует кормить младенцев грудью. Все дороги ведут к тому, что КЦЖК важны для здоровья. Они являются доминирующим фактором здоровья кишечника, и они приносят пользу всему организму. Пребиотики нового уровня не ограничиваются клетчаткой. Хотя клетчатка является мощным и надежным источником пребиотиков, полезные пребиотики существуют и в других растительных соединениях. Целебные свойства многих растений, включая какао, зеленый и черный чай, гранат, яблоки и чернику, по крайней мере, частично объясняются фитохимическими полифенолами – антиоксидантными соединениями. От 90 до 95% полифенолов проникают в толстую кишку, где наши микробы волшебным образом трансформируют их, активируя их здоровую форму. Точно так же было доказано, что омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в грецких орехах, являются пребиотиками. Ура! Здоровые жиры! Таким образом, Хотя полифенолы и омега-3 не перерабатываются в короткоцепочные жирные кислоты, такие как клетчатка, они воздействуют на наши кишечные микробы и помогают в освобождении полезных для здоровья соединений, также известных как постбиотики. Пищевая карма и сила положительного импульса Теперь давайте вернемся к КЦЖК – вашим полезным кишечным бактериям и клетчатке. Полезные бактерии не могут выжить без клетчатки. Фактически исследования показали, что потребление клетчатки увеличивает рост здоровых видов бактерий, например, лактобактерий, бифидобактерий и превателлы. Употребление клетчатки также увеличивает разнообразие видов в кишечнике. Именно эти полезные эффекты позволяют квалифицировать клетчатку как пребиотик. Пребиотические эффекты клетчатки позволяют питать здоровые микробы в нашем кишечнике. Кишечные бактерии превращаются из слабых и изношенных в энергичных, стойких и мощных. Эти вернувшиеся к жизни микробы выделяют КЦЖК из клетчатки, исцеляя толстую кишку. Во-первых, короткоцепочные жирные кислоты делают то, что подсказывает их название, создавая в толстой кишке более кислую среду. Это изменение не дает расти воспалительным патогенным бактериям – плохим парням. Затем КЦЖК делает еще один шаг вперед и непосредственно подавляет опасные штаммы, такие как кишечная палочка и сальмонелла. Из главы 1 мы узнали, что дисбиоз характеризуется потерей равновесия между здоровыми и воспалительными микробами. Подавляя воспалительные микробы, КЦЖК помогает восстановить этот баланс. Теперь мы начинаем двигаться в сторону более здорового кишечника. Клетчатка питает здоровые микробы, и они размножаются. По мере того, как их количество растет, они производят для нас все больше и больше КЦЖК, даже если вы не увеличивали потребление клетчатки. Вы натренировали свой кишечник производить КЦЖК, и он производит их все больше. Эти КЦЖК подавляют воспалительные микробы, позволяя здоровым микробам еще больше взять верх над воспалительными. Это форма положительного импульса здоровья, и он начинает надстраивать сам себя, поскольку у нас появляется все больше и больше здоровых микробов, которые производят все больше и больше КЦЖК. Но имейте в виду, что в основе этого лежит клетчатка. Все, о чем я говорю, зависит от того, питаются ли ваши кишечные микробы пребиотическими волокнами. Как мы видим... Регулярное потребление клетчатки тренирует ваш кишечный микробиом не только перерабатывать волокна, но и получать из них еще более полезные постбиотики. Говоря об упражнениях, мы называем это мышечной памятью. В повседневной жизни мы определяем это словом практика. И наши микробы ведут себя так же. Если они регулярно имеют дело с клетчаткой из вашего рациона, то адаптируются к этому регулярному воздействию и очень-очень хорошо вырабатывают для вас КЦЖК, позволяя вам получить огромную пользу, рассказывать о которой я только начал. Но вот проблема. Обратная сторона также верна. Диета, в которой мало клетчатки, отбирает у кишечника способности извлекать клетчатку и снижает его способность получать постбиотики из пищи. Если вы не тренируетесь, ваше мастерство портится, верно? Всего за две недели питания с низким содержанием клетчатки происходит изменение микробиота кишечника, которое начинает буквально разъедать слизистую оболочку, тем самым разрушая защитный барьер и повышая восприимчивость к болезням. Это плохо. И помните мои слова о том, что 97% людей не получает даже минимального количества клетчатки и что шесть из десяти главных причин смерти в Соединенных Штатах вызваны питанием, и что большинство из них связано с дисбиозом кишечника. Вы начали потихоньку загораться идеей клетчатки, верно? Я хочу донести до вас именно этот ключевой момент. Его можно назвать пищевой кармой. «Делай добро, и ты получишь добро в ответ». Или можно сказать, что ты не то, что ешь ты, а то, что ест твоя кишечная микробиота. Суть в том, что пища, которую вы выбираете, влияет на ваш микробиом. И этот выбор либо обучит ваши кишечные бактерии заботиться о вас и защищать вас, либо даст возможность злодеям причинить вам вред. Выбор за вами. На что еще способны КЦЖК? Ну, они также излечивают колоноциты – клетки, выстилающие вашу толстую кишку. Может быть, вас заставили поверить, что клетчатка не дает никакой энергии, так как не всасывается? Хотите верьте, хотите нет, но 10% нашей ежедневной энергетической потребности покрывается энергией, полученной из производных КЦЖК. Фактически, КЦЖК, обеспечивающая до 70% энергии, служит основным источником питания для колоноцитов. В частности, колоноциты, похоже, любят жевать бутерат КЦЖК, поэтому большая его часть поглощается слизистой оболочкой кишечника, помогая поддерживать здоровье толстой кишки. Бутират чинит внутреннюю оболочку кишечника подобно рабочим, восстанавливающим изначальную славу разрушающегося исторического здания. «Док, как мне починить дырявый кишечник?» Решение здесь. Еще в главе 1 мы говорили о дисбиозе, при котором повреждение микробиоты вызывает повышенную проницаемость кишечника, что приводит к высвобождению вредного бактериального эндотоксина. Помните, что стенка кишечника должна работать как физический барьер, контролируя попадание в кровь различных веществ. В конце концов, именно в кишечнике ваш организм наиболее подвержен воздействию внешнего мира. Этот барьер между кишечником и кровью предназначен для защиты, но в стенке могут образовываться отверстия, позволяющие бактериям, антигенам и токсичным веществам, тому же бактериальному эндотоксину, проникать через стенку кишечника, активируя иммунную систему. Такая повышенная проницаемость кишечника, которую некоторые называют «дырявой кишкой», появляется, если белки плотного соединения, предназначенные для поддержания связи клеток друг с другом, в конечном итоге разрушаются, создавая тем самым промежутки между клетками. Хорошие новости. Бутерат КЦЖК фактически восстанавливает протекающий кишечник, увеличивая экспрессию белков плотного соединения – и было доказано, что он действительно уменьшает высвобождение эндотоксина. И пока мы не ушли от этой темы, нужно упомянуть, что воспаление, вызванное повышенной проницаемостью кишечника, влияет на функцию его слизистой оболочки, включая нервы и мышцы. Это приводит к диарее или запорам, вздутию живота и боли в нем. К сожалению, Даже просто кратковременное воспаление кишечника и кишечная гиперпроницаемость могут вызвать сенсибилизацию и измененную моторику, которая сохраняется долгое время после исчезновения воспаления. Возможно, вы помните из главы 1, что синдром раздраженного кишечника проявляется в виде изменения моторики кишечника и повышения висцеральной гиперчувствительности. Кстати, СРК до недавнего времени считали исключительно психосоматическим заболеванием, так как при объективных исследованиях признаков заболевания не обнаруживалось. Также симптомы исчезают во время сна. Было показано, что бутерат КЦЖК повышает моторику толстой кишки и снижает висцеральную гиперчувствительность. Так что, если вы страдаете от СРК, то он вам нужен. Давайте на минутку отступим назад, ребята. Я говорю, что КЦЖК – это жизненно важные для здоровья кишечника питательные вещества. Они служат основным источником энергии для толстого кишечника, поддерживают здоровую кишечную микробиоту, восстанавливают дырявый кишечник, уменьшают высвобождение бактериального эндотоксина, способствуют моторике очаровательного органа и уменьшают висцеральную гиперчувствительность. Прослушайте это предложение еще раз, пусть оно отложится у вас в сознании. Я только что описал лекарство от дисбиоза. Причем я считаю, что в основе большинства современных заболеваний лежит именно он. КЦЖК могут излечить дисбиоз, и этим их полезные свойства совсем не ограничиваются. Если того, что КЦЖК корректирует дисбиоз – поддерживают здоровье кишечные микробиоты, восстанавливают толстую кишку и способствуют исцелению дырявого кишечника, для вас было недостаточно, то знайте, что эта героическая энергия разливается по всему телу и творит чудеса исцеления. Давайте взглянем на некоторые из самых впечатляющих действий, которые КЦЖК производят за пределами кишечника. ИМУННАЯ СИСТЕМА И ВОСПАЛЕНИЕ Прямо за стенкой вашего кишечника находится 70% вашей иммунной системы. Это ваша маленькая армия. Иммунная система отвечает за уничтожение инфекций или даже раковых клеток, которые появляются в организме. Кажется, что это просто, но на самом деле это не так. Как различить, где друг, а где враг, если в кишечнике 39 триллионов микробов? В организме 30 триллионов человеческих клеток – А хозяин съедает в день 3 фунта 1,36 кг пищи, большая часть которой – какая-то странная форма настоящей еды. Это огромная ответственность. Малейшее недопонимание со стороны иммунной системы приводит к неудаче. Слишком острая реакция приводит к аллергиям и аутоиммунным проблемам. Недостаточно острая реакция ведет к инфекциям или даже раку. Что же делать, чтобы реакция была именно такой, как нужно? КЦЖК – это способ связи микробиома с иммунной системой, способ их общения друг с другом. КЦЖК работают как кризисный переговорщик, успокаивают иммунную систему, если она слишком активно Дисбиоз и высвобождение бактериального эндотоксина способствует воспалению. Это хорошо, если у вас есть инфекция или травма но плохо, если воспаление постоянное и появляется без необходимости. Этот безжалостный вялотекущий стресс заставляет иммунитет постоянно реагировать. К счастью, КЦЖК нацелены как на дисбиоз, так и на высвобождение бактериальных эндотоксинов, из-за чего они становятся прекрасной начальной ступенью в регулировании первопричины всех воспалительных состояний. Кроме того, было показано, что КЦЖК ингибирует три наиболее мощных воспалительных сигнала в организме – NFK-бета, АФН-гамма и ТНФ-альфа. Я слышал высказывание «Ваши гены заряжают оружие, но на курок нажимает ваш образ жизни. Если это так, то КЦЖК разряжают этот пистолет и забирают его у вас из рук». КЦЖК повышают толерантность иммунных клеток к кишечным бактериям и уменьшают маркеры воспаления кишечника. Хотите верьте, хотите нет, но они даже повышают толерантность иммунных клеток к тому, что вы едите, помогая предотвратить пищевую аллергию и чувствительность. КЦЖК могут даже напрямую связываться с важной частью нашей иммунной системы – регуляторными Т-клетками, которые можно рассматривать как супрессорные клетки, Они успокаивают иммунную систему, стимулируют толерантность к вашим собственным клеткам и предотвращают аутоиммунные заболевания. Подробнее об этом дальше. Еще больше доказательств того, что КЦЖК, питаемые клетчаткой, борются против воспаления, мы видели при изучении пациентов с болезнью крона – одной из форм воспалительных заболеваний кишечника – ВЗК. При болезни крона иммунная система атакует кишечник, вызывая воспаление. Он может воздействовать на любую часть пищеварительного тракта – от губ до ануса. Воспаление при болезни крона бывает настолько сильным, что способно фактически разрушить стенку кишечника и вызвать абсцесс или соединение между двумя частями кишечника там, где его не должно существовать. Мы называем такое образование свищом. Достаточно сказать, что болезнь крона – это ужасное, изнурительное состояние, которое в западном мире все шире распространяется. Итак, давайте посмотрим, как развивается эта патология и увидим, как КЦЖК могут изменить ситуацию. У людей с болезнью крона наблюдается снижение бактериального разнообразия, сокращение численности организмов, производящих бутерат, в частности, Fecalibacterium prausnicii, И чрезмерный рост патогенных бактерий, в том числе кишечной палочки. Но это не просто кишечная палочка. Нет, нет, нет. Это очень неприятная разновидность, называемая адгезивно-инвазивной кишечной палочкой. У меня мурашки бегут по коже, когда я пишу ее название. Настолько она отвратительна. Как бы то ни было, эта бактерия ведет себя как социопат, только что вырвавшийся из тюрьмы. Размножаясь, она немедленно начинает со скоростью огнемета производить белки, вызывающие воспаление, и по мере размножения все больше усиливает дисбиоз, увеличивая свою численность. Такая потеря равновесия в кишечнике, уменьшение количества полезных бактерий и рост количества кишечной палочки влияют на плотные соединения и приводят к повышению проницаемости кишечника. Существует сильная связь между сокращением численности F-Prosnicei и снижением толерантности иммунной системы к кишечной микробиоте, а это означает, что иммунная система начинает идти в разнос. Между тем, отсутствие кишечного барьера позволяет кишечной палочке проникать в стенку кишечника, тем самым способствуя запуску иммунной системы и ее борьбе с бактерией. И вот оно – воспалительное заболевание кишечника. Как видите, все так же, как и в жизни. Когда дела в организме идут плохо, то серия событий порождает проблему. Если бы мы работали в деловом мире, мы бы провели анализ первопричин, чтобы выяснить источник проблемы и решить ее. Может ли кишечник, которому не хватает клетчатки, быть основной причиной болезни Крона? Ну да. КЦЖК играют важную роль в защите от болезни крона на механистическом уровне, потому что делают иммунные клетки более толерантными к кишечным бактериям, помогают подавлять гиперактивную иммунную систему, восстанавливают дырявый кишечник и создают защитные бактерии, которые сохраняют здоровье кишечника. Кроме того, в недавнем исследовании полувегетарианская диета с высоким содержанием клетчатки в основном превосходила всеядную в плане сохранения подавления активности болезни крона и ее ремиссии. В проспективном исследовании у тех, кто соблюдал полувегетарианскую диету, частота ремиссии держалась на уровне 92% по сравнению с 33% среди всеядных. И аналогично, что если диета с высоким содержанием клетчатки, преимущественно растительная, окажется полезной при других аутоиммунных воспалительных состояниях? Но это так. Неоднократно была доказана польза веганской диеты, приводящей к ремиссии заболевания при ревматоидном артрите. Например, в рандомизированном контролируемом исследовании у 41% пациентов на веганской диете наблюдалось клиническое улучшение состояния при ревматоидном артрите по сравнению всего с 4% на хорошо сбалансированной невеганской диете. Таким образом... КЦЖК не только лечат дисбиоз и исцеляют дырявый кишечник, но и создают мощную связь между микробиомом и иммунной системой, позволяющую иммунной системе правильно работать. При адекватном снабжении КЦЖК иммунная система выполняет свою работу уверенно и эффективно. Без КЦЖК иммунная система становится неточной, запутанной, параноидальной и слабой. Другими словами, иммунитет зависит от кишечных микробов, которые поддерживают ее с помощью КЦЖК. Кишечные микробы рассчитывают на вас, ожидая топлива, которое можно превратить в КЦЖК. Я повторюсь, что эти кишечные микробы не просто пассивные попутчики. Они играют активную, центральную роль в нашем здоровье. Рак. Как мы выяснили, КЦЖК излечивают дисбиоз, исцеляют дырявый кишечник, предотвращают бактериальную эндотоксимию и оптимизируют иммунную систему. Все это составляет хорошую основу для профилактики рака. Из главы 1 мы знаем, что дисбиоз ассоциирует с несколькими типами рака – колоректальным, раком желудка, раком пищевода, раком поджелудочной железы, раком гортани, раком желчного пузыря и даже раком молочной железы. Но есть ли в КЦЖК что-то особенное, что способно помочь не только исцелить кишечник, но и предотвратить рак? Давайте начнем с основной предпосылки, что для развития рака необходимо бесконтрольное размножение и рост клеток. Для того, чтобы это произошло, ДНК в злокачественной клетке должна суметь скопировать себя до того, как начнется деление. Чтобы этот процесс осуществился, необходимы диацетилазы или HDAC – То есть, если бы можно было заблокировать HDAC и остановить процесс копирования ДНК, это был бы способ эффективно затормозить потерявший управление поезд рака. С 1970-х годов мы знаем, что бутерат подавляет HDAC, изменяя экспрессию генов в злокачественных клетках, чем убирает корневую причину развития рака – неконтролируемую пролиферацию. Но если вам приходится иметь дело с опасными клетками, то просто замедлить их рост недостаточно. Их нужно полностью остановить, и это можно сделать с помощью процесса, который называется апоптозом или программированной гибелью клеток. Звучит жестоко, но на самом деле это нормальная часть клеточной регуляции и ни в коем случае не редкость. Каждый день от 50 до 70 миллиардов клеток альтруистически гибнут, защищая великое благо всего организма. КЦЖК помогают нам в борьбе с раком, целенаправленно разрушая клетки, которые могут переродиться в рак. И снова – Исследования на людях, которые придерживались растительной диеты с высоким содержанием клетчатки и у которых снизился риск развития рака, предоставляют доказательства, что эти принципы действительно можно перенести в реальную жизнь. Давайте сразу перейдем к первоисточнику и начнем с самого мощного, самого признанного исследования на эту тему доктора Эндрю Рейнольдса в «The Lancet». Он собрал информацию из 243 проспективных исследований. Такую подборку редко можно увидеть в клинических исследованиях, но тем не менее он ограничил свои данные высококачественными исследованиями, проспективными, когортными и интервенционными рандомизированными. В конце концов было доказано, что клетчатка, которая содержится в цельных продуктах, защищает от рака прямой кишки, рака молочной железы и рака пищевода. Кроме того, количество пищевых волокон в исследовании, обозначенное как высокое, фактически было все еще довольно низким – от 25 до 29 граммов в день. В западном мире клетчатки потребляют настолько мало, что даже у тех, чей рацион ею насыщен, фактическое потребляемое количество остается ниже нужного. Тем не менее, результаты показали, что по мере увеличения потребления пищевых волокон защита от колоректального рака и рака молочной железы только усиливается. Рак толстой кишки в наши дни является второй онкологической причиной смерти в Соединенных Штатах. Второй причиной. И это несмотря на то, что на программу скрининга рака толстой кишки потрачены миллиарды долларов. Неоднократно было доказано, что пищевая клетчатка защищает нас от рака толстой кишки. Например, в проспективном исследовании 1575 человек с неметостатическим колоректальным раком потребление большего количества клетчатки помогло людям жить дольше. С увеличением потребления клетчатки на каждые 5 граммов риск смерти от колоректального рака снижался на 18%. А риск смерти от любой другой причины на 14%. И в качестве вишенки на торте три крупных исследования. Большой мета-анализ 2017 года, проспективные исследования Epic Oxford и адвентистское исследование здоровья. Все пришли к одному и тому же выводу касательно питания и риска рака. Диета, основанная на растениях и клетчатке, снижает риск развития рака. Больше сказать – нечего Болезни сердца, инсульт, диабет и потеря веса Таким образом, КЦЖК и клетчатка обеспечивают защиту от рака, второй причины смерти в Соединенных Штатах. Как насчет сердечных заболеваний и инсульта, причины смерти номер один и номер пять? В том же огромном метаанализе пищевых волокон, опубликованном в The Lancet, Доктор Рейнольдс и его научный отдел также обнаружили, что потребление пищевых волокон связано с более низкой массой тела, снижением частоты диабета второго типа, снижением общего уровня холестерина и более низким систолическим кровяным давлением. Именно они являются факторами риска развития ишемической болезни сердца и инсульта. КЦЖК совокупно воздействует на несколько тканей, улучшая регуляцию уровня сахара в крови. Они помогают в защите от непереносимости глюкозы, улучшают реакцию на инсулин в поджелудочной железе и подавляют жирные кислоты в печени и периферических тканях. Эта концепция не особенно революционна. Существуют исследования, которые датированы 1980-ми годами и предполагают, что растворимая клетчатка защищает от диабета второго типа. Но современные исследования, например, недавняя научная статья доктора Липин Джао, заглядывает глубже и показывает нам, что следование диете с высоким содержанием клетчатки способствует росту микробов, производящих КЦЖК и улучшающих регуляцию сахара в крови. Риск развития диабета определяется не только тем, что вы едите, но и тем, как это влияет на вашу микробиоту. Есть некий эффект, который первоначально назывался эффектом чечевицы, но теперь мы называем его эффектом второго приема пищи, и он иллюстрирует эту идею. Если двум людям дать на обед порцию хлеба или чечевицы, равная по количеству калорий, то, конечно же, у человека с чечевицей сахар в крови поднимется меньше. Ничего удивительного. Но если эти же два человека будут на ужин есть белый хлеб, то скачок сахара у человека, который до этого ел чечевицу, все равно будет меньше. Одинаковая еда на ужин, но эффект разный, основанный на том, что было съедено на обед. Сейчас мы понимаем, что это происходит из-за того, что бактерии, которым дали силу во время обеда, с помощью магии КЦЖК защищают нас за ужином. Один балл в пользу чечевицы, если хотите. КЦЖК также снижают уровень холестерина, обладая прямым контролем над ферментом, играющим критическую роль в образовании холестерина и увеличивая выведение холестерина с желчью. Кроме того, КЦЖК непосредственно активирует рецептор в жировых клетках, уменьшающий поглощение жирных кислот и, следовательно, подавляющий накопление жира. Каждый из этих механизмов защищает вас от ожирения. Кроме того, КЦЖК способствует высвобождению гормонов сытости, которые сообщают вам, что вы съели достаточно. Это дико недооцененное преимущество, которое мы приносим в жертву нашей нынешней диете и сильно переработанных продуктов с низким содержанием клетчатки. Именно благодаря этому механизму вы можете хорошо себя чувствовать, ощущая адекватную сытость, при которой вам для возврата в рабочий режим не понадобятся спортивные штаны, 3 часа сна и энергетический напиток. Не то чтобы спортивные штаны были чем-то плохим. Если вы едите настоящую пищу, природа работает так, как должна работать. И вы просто прекращаете есть в нужное время, не считая калорий и не переедая. В качестве доказательства концепции можно привести данные недавнего рандомизированного перекрестного исследования, которое показало, что после употребления растительного бургера с тофу люди ощущают большую сытость, и у них выше уровень гормона сытости, чем после употребления бургера со свининой и сыром, хотя эти блюда были сопоставимы по энергии и макронутриентам. Те же калории, те же питательные вещества, но аппетит лучше контролируют растения. Шокирует, правда? Наконец обнаружилось, что у пациентов с симптоматической ишемической болезнью сердца снижен уровень кишечных бактерий, производящих бутерат. На животных моделях было показано, что КЦЖК защищают от застойной сердечной недостаточности и высокого кровяного давления. Совсем недавно исследования показали, что они также предотвращают атеросклероз, поддерживая барьерную функцию кишечника и ограничивая высвобождение бактериального эндотоксина, что приводит к уменьшению воспаления сосудов. Также исследование выявило отсутствие у них микробов, продуцирующих КЦЖК, и увеличение численности микробов, производящих ТМАО. У этих пациентов в крови было меньше бутерата и больше ТМАО. Таким образом, мы сейчас понимаем, по крайней мере частично, почему растительная диета полезна для сердца. КЦЖК – это антитеза ТМАО. Когнитивная функция. Интересно, что многие молекулы не могут попасть в мозг, из-за защитной стенки, которая называется гематоэнцефалическим барьером. Большинство молекул останавливаются там, у стены, подобно тому, как посетителей самого эксклюзивного нью-йоркского клуба останавливают на VIP-линии. Я не знаю, как это выглядит на самом деле, потому что я ботаник и никогда там не был, но я смотрел достаточно светской хроники, чтобы, по крайней мере, суметь сделать вид. Итак, представьте себе, что когда появляются КЦЖК, Бархатная веревка открывается, пропуская их к самому модному клубу, к нашему самому драгоценному органу – мозгу. По другую сторону этой бархатной веревки КЦЖК продолжают творить свою магию. То же самое химическое вещество, которое устраняет дисбиоз, лечит дырявый кишечник, укрепляет кишечную микробиоту, оптимизирует иммунную систему и регулирует аппетит и обмен веществ, также связывает кишечный микробиом с мозговой функцией. И снова спектр эффектов широко силен. Знаете, сколько людей с кишечной проницаемостью также жалуются на туман в голове? И как мы обсуждали ранее, КЦЖК могут активировать белки плотного соединения, чтобы исцелить повышенную проницаемость кишечника. Похоже, что КЦЖК действует на гематоэнцефалический барьер с помощью той же магии. Замечено, что бутерат КЦЖК глубоко влияет на улучшение способности к обучению и памяти. Это наблюдалось на моделях болезни Альцгеймера – токсичного поражения тяжелыми металлами – вероятно, имеется в виду токсическое поражение центральной нервной системы тяжелыми металлами, примечание научной редакции – черепно-мозговой травмы и даже неврологических инфекций, что звучит устрашающе. Я могу на основе собственного опыта утверждать, что ясность ума, которую я обрел, когда поменял свою диету, изменила мою жизнь. Я не совру, если скажу, что раньше не смог бы написать эту книгу. Мне не хватило бы ни выносливости, ни концентрации, ни нейропластичности. Если говорить об Альцгеймере, один из признаков болезни Альцгеймера – накопление амилоидных бляшек между нервными клетками головного мозга. В настоящее время ученые работают над лечением болезни Альцгеймера, стараясь блокировать выработку амилоида. На это тратятся миллионы, если не миллиарды долларов. В то время, как они продолжают этот поиск, я хочу, чтобы вы знали, что лабораторные исследования показывают, что КЦЖК вмешивается в образование этого самого амилоида. Лабораторные исследования также показывают, что бутират защищает мозг на моделях болезни Паркинсона. Это довольно интересно, если учесть, что исследования на людях показали, у пациентов с болезнью Паркинсона снижены уровни бактерий, продуцирующих КЦЖК и, как и ожидалось, в их стуле уровень КЦЖК тоже снижен. Как бы то ни было, почти у всех пациентов с болезнью Паркинсона присутствуют проблемы с пищеварением, причем наиболее распространенным среди них является запор. Наконец, у детей, придерживающихся диеты с высоким содержанием клетчатки, наблюдается лучший когнитивный контроль, многозадачность, рабочая память и поддержание концентрации, нежели у детей, в чьем питании клетчатки мало. Таким образом, КЦЖК могут помочь при СДВГ. Я бы предпочел, чтобы дети ели салат, а не принимали риталин. Возвращение клетчатки. Доктор Джастин Зоненбург в исследовании, сравнивающем танзанийскую народность хадза с американцами, показал, что переход на западную диету приводит к потере микробного разнообразия кишечника. Хадза – Одно из последних сохранившихся на планете сообществ охотников-собирателей, которое дает представление о том, как наша жизнь и наш микробиом могли выглядеть в первобытные времена. Они получают с пищей 100 и более граммов клетчатки в день и в течение года включают в рацион около 600 видов растений. Средний американец потребляет в день жалкие 15 граммов клетчатки и в его рационе не больше 50 растений. Различия в микробиоте глубоки. У хадза примерно на 40% больше разнообразия, чем у среднего американца, и примерно на 30% больше, чем у среднего британца. Подумайте о том, что у афроамериканцев рак толстой кишки встречается в 65 раз чаще, чем у африканских сельских жителей. 65 раз! Одно интересное исследование включало в себя смену рациона питания группы афроамериканцев и коренных африканцев в течение двух недель. Африканцы придерживались диеты с высоким содержанием жиров и низким содержанием клетчатки, в то время как рацион афроамериканцев содержал большое количество клетчатки и небольшое количество жиров. Угадайте, что произошло. Когда коренные африканцы начали питаться, как современные американцы, Оказалось, что уровень бутерата КЦЖК у них снизился, а уровень ТМАО увеличился. Аналогичный эффект проявился и у афроамериканцев. Африканизация рациона увеличила количество бутерата в 2,5 раза, в то время как вестернизация сократила его количество вдвое. Помните, что вторичные соли желчи провоцируют рак толстой кишки – Типичная африканская диета снижала содержание вторичных желчных кислот в толстой кишке на 70%, в то время как западная диета увеличивала их на 400%. Еще один маленький умопомрачительный самородок, который я хочу вам оставить. Доктор Зоненбург также провел исследование на мышах, показавшее, что западная диета приводит к потере микробного разнообразия, которое может усугубляться в течение ряда поколений. Если у вашей бабушки в детстве было 12 сотен видов микробов в кишечнике, то к тому времени, когда родилась ваша мать, у нее было 900, то ваша мать получила именно эти 900. Следовательно, если ваша мать потеряет 300 видов микробов, то вы начнете с 600 видов – половины того, что было у вашей бабушки. Возможно, для вас не станет чем-то удивительным то, что это исследование показало, что главным фактором, защищающим от этой потери разнообразие поколений, было адекватное потребление пребиотических волокон. Конечно, это всего лишь исследование на животных, но его невозможно повторить на людях, и оно имеет смысл. Если все это выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, возможно, это из-за того, что мы попросту это игнорировали. Может показаться, что полезные свойства постбиотических КЦЖК слишком хороши, чтобы быть правдой, но наука реальна. КЦЖК не просто важны, они абсолютно необходимы для здоровья кишечника. Они способны избавить от дисбиоза, исцелить дырявый кишечник и уменьшить бактериальную эндотоксимию. Они питают и укрепляют здоровые микробы в вашем кишечнике, чтобы те могли выполнять свою работу. Они вносят определенный вклад в здоровье всего организма. Они обеспечивают защиту от самых смертонозных болезней в Соединенных Штатах. Это само по себе должно сделать КЦЖК главным поводом для разговоров, центральной темой национальных споров в стремлении к улучшению здоровья. И все же эта суперзвезда томится в безвестности. Пора это изменить. Я предлагаю вам пойти со мной. Зовите друзей. Берите семью, давайте громко и гордо сообщим о себе, и нас услышат. Пришло время зарядиться клетчаткой».